или в присутствии посторонних, я не стану опровергать их ни словами, ни знаками нетерпения. А вообще же, ничто в глупости не раздражает меня так, как то, что она проявляет куда больше самодовольства, чем это с полным основанием мог бы делать разум. Беда в том, что разум-то и не дает вам проявлять разум, самоудовлетворённость и самоуверенность. И вы всегда бываете охвачены сомнением и тревогой там, где упрямство и самонадеянность преисполняют тех, кому они свойственны, радостью и верой в себя. Самым несмышлёным людям удаётся иногда взглянуть на других сверху вниз, с победой и славой выйти из любой схватки. А ещё чаще их похвалбы и горделивая внешность производят самое благоприятное впечатление на окружающих, которые обычно недалеки и не способны разбираться в подлинных качествах человека. Упрямство и чрезмерный пыл в споре вернейший признак глупости. Есть ли на свете существо более упорное, решительное, презрительное, самоуглубленное, а важное и серьезное, чем осел? Разве не можем мы приправлять взаимное общение и беседу краткими и остроумными замечаниями, которые сами собой рождаются в веселом и тесном кругу друзей, с полным радостью? с изимным удовольствием перебрасывающихся живыми и забавными шутками по природной своей вялости я весьма склонен к такому времяпрепровождению если нет в нём значительности и серьёзности того другого времяпрепровождения о котором я только что говорил то в нем можно проявить не меньшей изобретательности и остроты, и оно не менее полезно, как это полагал Ликург. Что до меня, то в нем я проявляю больше непосредственности, чем остроумие, и я более удачлив, чем искусен. Зато я безукоризнен в терпении, ибо без малейшей досады встречаю отпор не только резкий, Но даже обидно. И если мне не удаётся тут же на месте найти удачный ответ на выпад противника, я не стану долго топтаться на одном месте, проявляя ненужное упрямство в скучных и неубедительных возражениях. Я умолкаю, свисивая покорностью, склоняя голову и дожидаясь более благоприятного случая доказать свою правоту. Тот, кто всегда в выигрыше, не настоящий игрок. У большинства людей, чувствующих свою слабость, изменяется выражение лица и голос. И распаляясь бесполезным гневом, вместо того, чтобы дать настоящий отпор, они только доказывают свое бессилие и нетерпение. Но в подобных схватках мы невзначай касаемся наиболее потаенных струн. самых скрытых своих недостатков, которые в спокойном состоянии не могли бы обнажить без мучительного чувства. И таким образом мы сами их себе получаем полезный урок и предупреждение. Есть у нас и другие игры на французский манер, когда дают волю рукам. Их я до смерти ненавижу. За свою жизнь я дважды видел, как в таком деле погибли два принца нашего королевского дома. Угнусное дело, настоящая драка во время игры. Я вообще, когда я хочу составить себе о ком либо мнения, я спрашиваю его, насколько он доволен собою, понравилось ли ему то, что он делает и говорит. Я не желаю слышать такого рода оправданий. как я сделал это играющий. Это произведение было взято у меня в разгар работы над ним.